Часть восьмая корона Ару подошел к зеленому пульту, занимавшему половину дальней стены. Робот обслуживания тихо откатился в сторону, чтобы не мешать ему. Корона Вас остановился у похожего на операционный стол аппарата, покрытого сверху прозрачным колпаком и соединенного шлангами и проводами, со вторым небольшим пультом у изголовья. Это опытная аппаратура, сказал Вас. Если в кают-компании говорил в основном Ару. То здесь у вас был более уверен и разговорчив. Мы закончили ее разработку несколько месяцев назад. В галактике она пока неизвестна и долго не была бы известна, не случись несчастья с синей планетой. Назначение ее оживлять погибшие или умершие живые существа. Павлыш, как зачарованный, подошел к столу. Если в теле сохранились наследственные клетки, можно восстановить по ним весь организм, продолжал Вас. В любом живом организме наследственные клетки хранят информацию, включающую его строение, функции, способ воспроизводства. Не только у нас, и на вашей планете давно уже научились читать эту информацию, вносить коррективы в нее, борясь с генетическими заболеваниями и пороками. И вы, и мы много десятилетий назад научились искусственно выращивать зародыши. Следующий шаг – клетка. «Браун в Массачусетсе работает с мышами», – сказал Павлыш. «Я читал, но пока…» «Неудивительно», — ответил Корона Ару. «Мы начали опыты значительно раньше, и у нас тоже долго не получалось. Проблема была в том, как прочесть информацию, заключенную в мертвой клетке». «И сколько же времени после смерти клетка хранит информацию?» — спросил Павлыш. «Это зависит от условий, в которых она находилась». «Но если вы воссоздадите организм по клетке, будет ли возвращена ему память?» Вспомнит ли ваше существо о приобретенном опыте? Этого же нет в обычной клетке. Вы правы, доктор, — согласился вас, нетерпеливо постукивая по полу кончиком хвоста. Нам подходит не каждая клетка. Прошел год, — сказала Снежина. И все же мы не теряем надежды, — ответил Ару. Нам уже удавалось оживлять подопытных животных через несколько месяцев после их гибели, — дополнил вас. И сейчас мы продемонстрируем вам наши знания. К сожалению, в нашем распоряжении нет ни одного живого существа, которое можно было бы умертвить. Скажите, на вашем судне есть какие-нибудь животные?» Баков обернулся почему-то к Эмилии Кареновне. «Эмилия Кареновна?» — спросил он строго. «У меня мышей нет», — сказала тетя Мили, «быть не может». «Говорила вам, возьмем кота», — напомнила Кирочка. «На Кейптауне ведь восемь котят, любого отдавали». «Мы этого опасались», — сказал корона вас. Я обернулся к Ару. Он отключил лингвиста.